Киса же спокойно прошла дворами и поднялась в свою квартиру. Скоро туда влетели и четверо с сумкой. "Дураки", встретила их Киса. "Хвоста не привели за собой, даже сумку не заменили". Её не слушали. У парней горело пересчитать деньги. "Мама мыла раму". Тарас Кораблёв уже несколько недель сидел без работы, а потому взрывался по всякому поводу. Ну, за поводами в братской могиле далеко ходить было не нужно. С самого утра Вите Новомосковских выставила в коридор на всеобщее обозрение полнёхенький Серёжкин горшок. Садик, в который она водила санишку, находился тут же во дворе. Но ведь и что ни день прибегала туда последней, не причёсанная, одетая наспех. Она никак не могла встать вовремя. Да и как тут встанешь, если до 3 ночи гоняли свали видак. Вернувшись из садика, Витя снова валилась в кровать, потом смотрела телевизор и только к полудню, окончательно проснувшись, начинала что-то делать по хозяйству. Да горшкали тут Вот так и сегодня. Вите выползла из комнаты в двенадцатом часу, пожарила яичницу, лениво замочила мужнену рубашку, Ариэль идеальная чистота без утомительного застиривания, и наконец удалилась к себе в комнату. Завтра я буду дома, завтра я буду пьяный. Вскоре доносилось изнутри. Виктория выкрутила ручку громкости на максимум, сколько хватало мощности колонок. Эсфирь Самуиловна прекрасно слышала каждое слово сквозь три двери и коридор. Своё жилище она, по примеру англичан, считала крепостью, но вы, не от всего эта крепость давала защиту. Молодые лордочтые комирсанты Не собирались задерживаться в коммуналке надолго и, соответственно, ни с кем не желали считаться. Дешёвая комната была для них лишь ступенькой к будущему благоденствию, трамплином для взлёта. Витя только причтами пожала, когда её ознакомили с графиком уборки, висевшим на кухонной двери. Объекты уборки включали: пол на кухне, в коридоре, туалете и ванной. раковины на кухне и в ванной, собственно, в ванну, унитаз, унитаз. Приехали, называется. Они, значит, туда будут дела свои делать, а она за ними мой. И так 2 недели подряд. А выкусить не хотите? После первой же витинной уборки посреди коридора для вида ещё повозили мокрой тряпкой. А унитаза и раковин вовсе ничья рука не коснулась. Оля, очередь Борисовой шла следом, с молчало бы, но вмешался Гриша. Он заявил, что потакать разгильдяям не педагогично, что Вите надо указать на ошибки, может быть, вынести общественное порицание или даже продлить ее дежурство еще на неделю, но добиться, чтобы все делалось как положено. Гриша говорил столь умно и приводил такие доводы, что женщины с ним согласились. Увы, Гришина теория блестятельно провалилась. Ведь объявилось, что всё вымыло не хуже других, а если кому что не по нас дре, пусть сам и трёт. Не повлиял даже тот устрашающий факт, что Гриша красной пастой написал на графике против фамилии Новомосковских Оборка не принята. Листок серотливо провисел ещё несколько месяцев, потом исчез и более не появлялся. С тех пор убирали в квартире трое: Оленька, тётя Фира и Патя Сагитова. Остальные Тарас Кораблёв, Таня Дергункова и тихий алкоголик дядя Саша, обитавшие в комнатке-кухарке, рассудили иначе. Эти не убирают. А я боду пуп надрывать. Часа через 2 домой вернулся Тарас, ходивший предлагать свою физическую силу и снова не нашедший желающих её использовать.